Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы снова встречаемся с вами, чтобы поговорить о заветных тайнах русского слова. В начале, как всегда, стихотворение, и я приготовил для нас с вами стихи поэта, которые еще не звучали в нашем цикле, а я его очень люблю. Хотя знаю, что отношение к нему, особенно последние два десятилетия, у, возможно, у многих людей изменилось – А я продолжаю его любить просто, знаете, за что любить? Просто за удивительный а, дар, вот этот талант, который был дарован ему. Вот как он распорядился этим талантом, это уже, конечно, второй вопрос. Речь идет о Владимире Владимировиче Маяковском. Я, размышляю о нем, все время вспоминаю вот эту фразу замечательных святых отцов наших, о том, что талант есть поручение от Бога. Да, вот такая высокая планка. А стихотворение я выбрал не случайно, потому что речь в нем... Кстати, если вы не могли не обратить внимание, что у нас не просто звучат какие-то стихи, а все они обязательно связаны со словом, с этим феноменом удивительным. Не исключение, и вот это стихотворение хочу предложить вашему вниманию. Это, по сути, это фрагмент. Я не буду читать всего стихотворения, оно большое. И оно называется «Разговор с спектром о поэзии». Поэзия. Та же добыча ради, в грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради, тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляющие слов этих жжения, рядом с тлением слова сердца. Эти слова приводят движение тысячи лет миллионов сердца. Конечно, различные поэтов сорта. У скольких поэтов легкость руки тянет, как фокусник, строчку изо рта и у себя, и у других. Что говорить о лирических кастратах? Строчку чужую вставит и рад. Это обычное воровство и растрата среди охвативших страну растрат. Это сегодня стихи и оды в аплодисментах ревом и ревмя войдут в историю как накладные расходы на сделанные нами двумя или тремя путь, как говорится, соли столовой съешь и сотни папирос клуби, чтобы добыть драгоценное слово из артезианских людских глубин. Как замечательно, вот это Маяковский. Как высоко должно цениться слово. И, и поэтому это очень великая ответственность вообще произносить какие-либо слова. И тем более мы с вами должны внимательно, внимательно, бдительно, если хотите, относиться вот к новым словам, которые появляются в последние годы в нашем мире. Которые вброшены в информационное пространство. Я не случайно употребляю именно это глагол. Они вброшены в это пространство. Сейчас сегодня мы начнем нашу беседу о слове, которое все чаще и чаще раздается. Вы знаете о нем уже в школах наших средних говорят, со школьниками. Редко какая конференция обходится, у этого слово часто слетает с уст власти, придержащих людей. Вы знаете, о каком слове мы сейчас будем с вами рассуждать? Слово это та. толерантность. Да, вот так. И ваш покорный слуга тоже несколько лет назад Услышал впервые там, это слово о таком контексте межнациональных отношений. Часто, давайте да, припомним это слово, часто используется в такой очень тонкой области человеческих взаимоотношений, как межнациональный как психология вообще вот, внутри человеческих вот этих отношений. Да? Говорят, что там надо быть, повышать уровень толерантности, толерантность, толерантность. Итак, ваш покорный слуга, много лет тому назад, услышав впервые это слово, он полез в словарь. Ну, обычно то, что я делаю, надеюсь, как и многие из вас, когда ты слово тебе неизвестно, ты хочешь понять, а что оно, собственно, значит: Как помните, мы не раз и не два повторяли это замечательный совет. Литературного героя Казьмы Пруткова, Зри в корень. Да? Вот. И думаю, ну раз слово употребляется, повторяюсь, в такой э, области, как э, вот человеческие взаимоотношения, между межэтническое, да, вот э, взаимоотношение людей, межэтнические связи, то наверняка это слово должно быть в философском словаре. Да, подумал я, теперь понимаю, по наивности, я открыл философский словарь и каково же было мое изумление, когда я этого слова там не обнаружил. Хорошо, я открыл словарь. У меня есть дома толстенный словарь политических терминов. Не нашел я этого слова в словаре полити. Вам перечислять? Я там и экономически заглянул и, и не было этого слова. Вот это да. Подумал я. Еще есть у меня словарь иностранных слов. Я и простите и полез в этот словарь искал. Нету. Ну думаю, ну авось. Итак, на авось открыл любимый, самый любимый словарь, вы догадываетесь, я не раз о нем говорил, Словари живого великорусского языка, толковый слава, Владимира Ивановича дали, совершенно верно, слыхом не слыхали про это слово и в словаре дали, вот это да, подумал я. А как это? Слово сегодня чуть не на каждом шагу звучит. Пожалуйста, тут ребенок пошел, Конечно, ребенок, восьмиклассница, Господи помню. Пошла в 1 сентября, и сочинение пишет о толерантности. А его нет ни в одном из этих известных мне словарей. Что делать? Я поступил так, как обычно поступаю в последние годы в этих случаях. Есть интернет, да, вот... как хотите. Вот кто-то склонен его ругать. и Буду всегда говорить, что это тот же инструмент. Как как им воспользоваться? Если во благо, то почему бы и нет? Вот В поисковой системе набрал слово «толерантность» и вышла информация. Вышла информация, которая меня вообще сразила. Бывает, когда поразила, а вот тот случай, когда она меня не поразила, она меня сразила. И вы сейчас тоже э, поймете и, может, разделите мои чувства. Дело в том, что Слово «толерантность» – это было первое мое изумление – оказалось э, моим э, ровесником. Да, мы родились в один год, в 1953 году. Или как иногда сейчас, год в 1953 году прошлого века. Да, мы ровесники. Вот это так хорошо. Хорошо. А, э, <со> а удивление это было, изумление было связано с тем, что слово это вообще пришло из области биологии. из, А точнее даже из иммунологии, то есть наука о иммунитете человечества, то есть биологическая наука, позвольте, но слово-то употребляется совсем иное, уже да третий раз, кажется, говорю кряду об этом, а это очень важно, тончайшие области человеческих взаимоотношений, а тут э, биологический термин, вот это да. Я невольно вспомнил эту байку далеких, очень глубоких советских времен о том, как две бабушки стояли в бесконечных очередях. В советское время это была не редкость, и мёрзли, потому как вот сегодня была зима. А тут попалось им по дороге общество знаний. Оч очень бесконечное там, зачем-то, каким-то дефицитом. А сейчас есть это, но в сильно уменьшенном виде. А тогда это было повсеместно такое время, общество знаний. Там или за 10 копеек, или вообще за бесплатно можно было прийти и послушать какую-то научно-популярную лекцию. А им было все равно, им важно было погреться. И вот они зашли, сначала молчали, а потом отогрелись, как водится, и зачирикали. Да? Стали о чем то спорить. причем как очень пожилые люди, глуховатые, Им, Когда они разговаривают очень громко, им кажется, что они говорят шепотом. А лекции, это же надо, сегодня многие школьники и, возможно, студенты, которые сейчас слушают, не поймут. А в то время это был очень серьезный предмет, его изучали во всех высших учебных заведениях. Более того, именно этот предмет обязательно входил в число так называемых государственных экзаменов по окончании вуза. Это назывался научный коммунизм. Да, сложнейший предмет, в общем, о нем даже сейчас не хочет много внимания, но одно название тоже всегда смущало, да? то есть, то, о чем, иди туда не знаю, куда и принеси то, не знаю, что. Вот, вот, какой научный коммунизм. И лектор, а времена были суровые, лектор имел неосторожность, сейчас остановить их, сказать, гражданчики, вы зачем спорить это, собственно, я вот лектор, вы мне мешаете. Если у вас есть вопросы, на свою беду. Задал он этот вопрос. Если у вас есть какой-то вопрос, я готов ответить. И тогда одна из них, ничтоже сумняшися, задала ему следующий вопрос. Она сказала, скажите, пожалуйста, уважаемые, вот мы тут с подружкой-то спорим, потому что название такое интересное, научный коммунизм, его кто придумали, большевики или ученые? Вопрос сам по себе понятно, да, из ряда вон. Ну, он, он задан, надо отвечать. Да. И лектор, повторяю, времена были очень суровые, и лектор, видимо, там, на невидимых весах взвесив, там, за что меньше дадут или за что из двух зол, как говорится, меньше выбрать, он говорит, успокойтесь, бабуля, это, это не ученые, это большевики придумали. Думай, что он решил проблему. Значит, так кто задавал вопрос, поворачивается в подруге говорит: я тебе говорю, в чем громко. Она говорит, я тебе говорила, что это не ученые. Ученые, они когда что-то придумают, они сначала на собаках пробуют. Понимаете? Действительно. И когда я прочел о том, что толерантность – это вообще из области биологии, иммунологии, а слово употребляется в абсолютно иной сфере, я, вы знаете, невольно вспомнил вот ту самую давнюю историю, что вот на собаках-то пробуют учёные вначале, а чем на нас-то? Вообще, о чем речь? Конечно, мы часто слышим это некое толкование, но вы знаете, оно весьма поверхностное, а надо идти вглубь. Моя бабушка мудрая всегда приводила эту азербайджанскую поговорку, Вот знаете, как она звучит в буквальном переводе, она звучит так, «обманщика надо гнать до порога дома». Вот, э, та же мысль, но по иному сказанному стихотворению э, Пастернака, да, во всем мне хочется дойти до самой сути. Вот мне тоже захотелось докопать до сути. О чем, собственно, идет речь? Да, первое, что это лежит на поверхности, что слово произошло от латинского толерантия, что есть «терпение». Ну, хорошо. Что такое в иммунологии толерантность? Слушайте внимательно. Толерантность в иммунологии – это отсутствие слышите, отсутствие, или ослабление иммунологического ответа на антиген при сохранении иммунореактивности ко всем прочим антигенам. То есть термин введён, да, самое это интересное, автор этого термина человек с русской фамилией, хотя термин был введён научный оборот почему-то в Великобритании. Его фамилия Медоваров, так свидетельствует об этом вот Википедия. То есть о чём идёт речь? Что толерантность – это понятие… Вначале два слова. да. Есть понятие здоровый организм. Да? Вот есть понятие здоровый организм. Если ты внедряешь в этот здоровый организм инородное тело, то естественная реакция здорового организма – это что? Совершенно... это противодействует. Простите, даже а, вот классический пример, да, саринка, ну, господи, ее она ее и не видно по сути, но она попадает под роговицу, да, глаза вот на это следствие, и мы не можем найти себе покоя, пока мы ее да, оттуда аккуратненько дальше не выведем эту соринку и можем дальше жить и да, или какая-то там микроскопическая какая то крошечка хлеба или сухарика попала в горло, и мы не прокашляем, мы не можем продолжать пока а почему а это совершенно нормальная здоровая реакция организма потому что попало инородное тело и здоровый организм должен изгнать это инородное тело так вот в иммунологии толерантность это пони... то есть это, это усилия направленные на понижение на понижение вот, этих, вот этой реакции здорового организма на инородное тело. Господа, давайте разделим, да, как принц говорит, вот это фазан отдельно, а сазан отдельно, да? О чем собственно, идет речь вообще на самом деле, да? Есть ли биология, то, а при чем тут вот, вот, вот эта сфера, куда это слово брошено? Хотите, я вас удивлю еще более? Да. Сейчас вы будете вообще поражены. Оказывается, это слово э, толерантность она используется еще и в науке о ядах. Да. Просто сейчас процветы. Знаете, какой толерантность в науке о ядах? Внимание. Это систематическое введение искусственным путем в живой организм небольших, э, маленьких, ничтожных доли э, яда. Знаете какой целью? Чтобы в конце концов. Организм перестал реагировать на яды вообще. Вот это называется толерантность в науке о ядах. Так, сказал я себе, а сейчас говорю вам. Если речь идет о змеелове, да, или этот, индийском факире, который с дудочкой, там, кстати, действительно все так и происходит с детства, -то... тогда все понятно. А мы разве э, говорим о змееловах или факирах? Ведь слово-то употребляется в нашем государстве все шире и никто не берёт, не берется там, чтобы узнать, господа, а что это на самом деле значит? Вот когда я прочел о том окончательно, что как в науке о ядах употребляется, то есть вызвать, вы услышали еще раз? То есть вызвать, воспитать, воспитать в организме способность перестать вообще реагировать на яды. Это к чему нас хотят приучить? если в биологии речь идет о там, токсичных веществах, ядах буквально в буквальном смысле слова, то если это слово брошено в идеологию, терпимость, терпимость, каким ядом у нас с вами, живых, дышащих, образ Божий человек, каким ядом духовным нам хотят вызвать вот это отупение, вот это нереагирование? Много лет назад я в стенах Тольцер-Главры беседовал с одним замечательным ученым и Гуменом, Я услышал от него впервые, откуда, кстати, у меня и возник вот этот интерес. Он мне сказал, он сказал одну фразу, он сказал толерантность этой болезни. Меня это так поразило, и вот я стал искать. Я им так очень благодарен за это, очень благодарен, потому что вот я вышел вот на этот уровень. А теперь хочу я вам задать вопрос. Я недавно выступал еще в одной молодежной аудитории, я всегда проверяю людей, потому что очень важно понять, вот ты мыслишь действительно, то есть себя проверяешь, очень важно время от времени проверять себя, какие-то свои там вот... Небольшие там открытия или мысли, которые тебя посещают. Я часто это вопрос, когда рассказываю о толерантности вот в аудитории, вот и в научной, студенческой, я задаю в зал этот вопрос. Сейчас я его посылаю вам. Скажите, пожалуйста, вот просто несколько секунд буквально подумав, если толерантность – это вот действительно снижение реакции живого организма на внедрение в него инородного тела, то кто или что является идеально толерантным объектом? Только не спешите. Вот подумайте сейчас несколько секунд и произнесите это слово. Я уверен, что сейчас несколько... Вот обязательно очень многие люди назовут это слово, которое я слышу регулярно во всех аудиториях. Мы же не договариваемся с людьми. Я просто прошу их назвать. Идеально толерантный объект. Я не могу не волноваться, потому что это очень опасное слово. Да, да, вы абсолютно правы. Идеально толерантным является только труп. Вот идеал толерантности. Потому что вот лежит этот мелок где-нибудь в анатомическом театре или в морге, простите. Там хоть фломастером узоры на нем рисуют, гвоздики в него и Он ни на кого не обидится. Он ко всему чему он вообще ни на что не реагирует. Ни на какие инородные а, вторжения. Идеально толерантный субъект. Очень опасная вещь. Сейчас мы продолжим наше рассуждение. Это было, пожалуй, около семи лет назад. Когда вашего покорного слугу замечательный наш священник и ученый, медик, доктор медицинских наук в одном лице, во время рождественских чтений пригласил посетить его секцию. И я с радостью согласился. И на этой секции вот, медицинской, посвященной вопросам, проблемам био медицинской биоэтики, вот, Выступала тоже известная женщина. Я об этом написал в своей книге, поэтому говорю об этом спокойнее. Тайны русского слова есть об этом в моей книге. Вот Я просто сейчас говорю для тех, кто не держал ее в руках и не читал этот момента. то что Так все стало окончательно ясно. Это женщина, замечательный психолог православный, доктор наук, профессор. И она как раз вернулась из одной из командировки, конференции, где каждый считал нужным, чуть не каждый считал нужным, узнав о том, что она из России, подойти и так низко выговорить, что мол, вот у вас в России, все, слава богу, хорошо, но у вас очень низкий уровень толерантности. Вот чуть не кажется. она говорит, вы знаете, это просто уже стало как-то надоедать, потому что почему-то каждый считает, у -у, нужен подходить, поучать, и вот не, непременно указать на это, что здесь вот, вот у вас в России у вас все хорошо, но вот у вас почему-то вот низковат, низковат вот уровень вот этой самой толерантности. Она тогда применила прием совершенно замечательный, она прикинулась такой простушкой, каковой абсолютно не является, блестящий оратор, кстати, вот. И умница большая. И она говорит, я так прикинулась, такую простушку, и говорю, господа хорошие, а может вы мне так вот, как ребенка, объясните, а что это такое толерантность? Они сплеснули ручками, говорят, и говорят, как, вы профессор, и вы не знаете, что такое? Она говорит, ну не знаю, но ну объясните, как ребенка. И они тогда сказали, ну что вы, толерантность, это терпимость, терпимость, понимаете? И тут, говорит, я сплеснула, своего свою очередь, и сказала, Господи, ну что мы вот так в России так живем? Вот вечно мы все не так называем. А тут настал, говорит, черед им удивиться, моей такой реакции. Она сказала, что мы имеете в виду? Простите, господа хорошие, из песни слов не выкинешь. Это тоже наша история, тоже русский язык. И она сказала, я, говорит, им тогда сказал, вы знаете, господа хорошие, вот вы мне сейчас так хорошо объяснили, что толерантность – это, оказывается, терпимость. Вы знаете, у нас до революции была сеть таких домов, Увы и ах, но это было. И я сейчас понимаю, что мы их неправильно называли. Конечно. Как-то мы их грубо называли. А их-то правильно надо было называть домами толерантности. Да? Вот. Вы знаете, зал, конечно, разразился аплодисментами. Мне самому очень понравилось, смеялся до слез. Потому что, да, вот... Э Тот смех, который вот стирает вот эту напыщенность вот эту, да, а, вот это, и, и помогает увидеть вот, вот чисто суть предмета. Я после этого всегда, когда рассказываю об этой толерантности, я всегда говорю, господа, Они стремятся ли, так называемые наши «друзья», в кавычках, которые нас пруд пруди, да, превратить большой, чистый, хрустальный, светлый, тысячелетний русский дом, вот этот христианский, в один большой дом э, толерантности? Случится это у них или не получится у них, а это во многом зависит и от нас. И если мы, э, помните, как слова Пушкина, не устану их повторять, они, кстати, не звучали у нас давно передачи. передаче, э, сказанные почти э, там, 200 лет, э, около 200 лет тому назад, но какие актуальны, Помните слова Александра Сергеевича? Мы ленивы и нелюбопытны. Мы ленивы и нелюбопытны. Ну, возьми, открой один раз, выясни, чем тебя кормят. Тем более, что почуют-то. Это очень опасно, ведь есть понятие «духовная пища». А она, помните, у нас была передача, когда я рассказывал вот это, о духовных ядах, осторожно печатное слово. Конечно, разве духовный яд, он менее опасен, нежели яд? Кстати, глубоко убежден, что гораздо более опасен, потому что там можно выпить угля или активированного Угля, простите, И там какие-то принять средства и прийти себя через пару-тройку деньков. А вот духовный яд – это явление гораздо более опасное. Так вот, я хотел бы продолжить у нас телеканал «Глубоко христианский». По, по, по сути своей, я хотел бы именно в этом свете, и все, мы говорим о русском языке всегда только как о Евангелии, ибо он является евангелием Дело в том, что, вот вспоминаю слова своей бабушки, я уже сегодня вспоминал, удивительный мудрый человек, она, если перевести эту поговорку, конечно, учтите, что речь идет только о ядовитых змеях. Есть такая восточная поговорка «Будь прокляты все змеи, белые и черные». Понимаете, о чем идет речь, да? Что, ну вот, да, вот... Все равно ведь ядовитая. Неужели нас обманет ее окраска? Мы, надеюсь, у нас предстоит ещё впереди разговор об этих страшных черных змеях. Это понижение, страшное понижение уровня речи человеческой. Это издевки, это сквернословие и, как, конечно, как самое, это ад. Это инфернальное. науки это называется, инфернальная лексика. Инферно – это по латыни «ад». Да, это вот матерная ругай. даже вот говорю и голос понесил, это вот сердце мне так я даже вслух не могу это слово произнести. Это, вот Это черные змеи, а вот сейчас сегодня мы говорим о белых змеях, они подколодные, они внешне такие белые, но от этого не менее опасны. А почему? А очень просто. Дело в том, что есть великая, замечательная, уникальная, так называемая русская цивилизация, она и есть. Она есть. И эта цивилизация всегда православная. И не случайно, буквально, ну, сколько, три года назад, по-моему, примерно вышедшая в печати книга замечательного Виктора Николаевича Тростникова, ученого, И математика, и историка, и богослова. Вообще уникальный человек. Тростников это уже... Тростников и это Тростников. Да? Вот. Его книга, она так и называется. Православная цивилизация. Речь идет именно об этой цивилизации. Ведь тысячелетиями русские люди, их предки, ближние, далёкие предки... чему они учились? Вот помните, в предыдущих передачах мы говорили, вот приводили слова Достоевского о том, что веками русский человек в храме получал самое главное свое образование. Конечно! Конечно! Давайте откроем Евангелие. Господь нам с вами говорит. О чем? Удивительные слова. Этого не встретишь ни в одной другой религии, ибо, ибо у нас вера. Ни в одной религии этого нет, и быть просто не может по определению, потому что там нет Христа. Господь говорит нам, любите врагов ваших. Вы слышали? Я помню, когда я впервые услышал слова, я был потрясен. Как? Как? Тут значит, друзей не всегда. Чего греха таит? Э, хватает сил любить. А Господь нам нас призывает, говорит, любите врагов ваших. Благословляйте про, э, проклинающих вас, да? И благотворите гоняющих вас. Вот это да! На самом деле, без Христа это абсолютно невозможно. С Христом, только со Христом это может получиться. Собственно, он сам и сказал, что без меня не можете ничего. Красиво на церковном славянском звучит, да? Якобы без меня не можете творить и ничего же. Позвольте, господа, Христос нас призывает любить даже врагов. И вы говорите об этой о терпимости. Вы призываете русского человека э, к терпимости? Но в этой святой земле, где тысячелетия ему учат любить даже врагов? Э, формат передачи таков, что мы Сейчас на этой вот ноте буквально остановимся. А в следующую передачу мы обязательно продолжим, потому что мы не договорили вот так об этом глубоком явлении. Будем говорить о нескольких еще не менее опасных явлениях, которые присутствуют в нашем языке, которые в последнее время были вот эти слова, я их называю белыми змеями такими подколодными, которые были брошены в информационном пространстве и усиленно в нем вот так амусируется и вбиваются, вбиваются в голову, особенно молодых людей. Научимся все-таки расслышать, к чему нас призывают. К чему нас призывают. Вот. А завершаем сегодняшнюю нашу беседу, как и водится у нас чтением стихотворения. На сей раз это стихотворение, оно небольшое. Автором его является Марков. Послушайте, пожалуйста. Есть речь, как ветерок степной. Есть речь, как море глубина. Есть речь, как дождик проливной, когда восходят семена, как родниковые ключи, а то и как свинцовый град по темени стучит, стучит, да так, что жизни ты не рад. Вот о таких словах мы сегодня говорили, которые не прибавляют радости в жизни, но это не помешает нам жизни радоваться, потому что... И ты смотришь телеканал с таким замечательным названием «Радость моя». И я желаю вам радости. До следующей встречи, где мы продолжим наши рассуждения. До свидания.